Глава 12. Планета Ариана, Империя Ларгот. Столица Парн, Черный рынок, таверна на границе кварталов. По времени Черного рынка уже позднее утро. Некоторое время спустя. "Ты не переживай", сказал я Клуму, когда мы покинули форпост мастерицы Дроу. "Тебя там будут рады видеть в любое время, а пока им есть что обсудить и без наших ушей". Я все понимаю. Согласился он с моими словами. Тем более мы договорились с Росаей встретиться через несколько часов, так что я пока смотрю здесь. Особого смысла возвращаться во внешний мир, а потом опять переходить сюда я не вижу, тем более если вспомнить ту разницу во времени, на которой ты специально акцентировал мое внимание. И друг огляделся вокруг. Нужно решить что-то с жильём только и пробормотал он и посмотрел на меня. Подскажешь что-нибудь по этому поводу? Вот насчет этого я и хотел с тобой поговорить, сказал ему я. У меня есть к тебе несколько дел, думаю, ты сможешь мне с этим помочь. А потому идем». И я махнул ему рукой, направляясь в сторону границы между кварталом скупщиков и районом развлечений и гостиниц. Мне нужна была моя таверна, которая как раз и находилась на границе этих районов. Правда, там Клума я не собирался показать ему это место, я хотел совершенно по другой причине. Через пятнадцать минут мы уже были в таверне. Можно было и быстрее, но я провел небольшую ознакомительную экскурсию для Дрово. "Заходи", когда мы уже оказались у входа и пропуская его внутрь, сказал я. "Тут пока никого нет, все работники должны подойти ближе к обеду. Но пока располагайся тут в зале", и я ему указал на один из свободных стульев. Ты прости, когда он уселся, извинился я. Угостить ничем не могу, так как и сам не знаю, где тут и что. Зато тут мы сможем спокойно поговорить. Дроу лишь равнодушно пожал плечами. да мы вроде и так недавно ели, только ответил он. Хорошо, согласился с ним я. Тогда давай приступим. И я подтащив к столу еще один стул, уселся напротив Клума. И тех, с кем я знаком, ты лучше всех подкован в двух направлениях. Это устранение цели и обеспечение безопасности этой же самой цели, если это потребуется. Дроу, ничего не говоря, лишь слегка наклонил голову, но, немного подумав, все же произнес. "Как мага, ты меня почему-то не рассматриваешь?" Он вопросительно посмотрел в мою сторону. "Почему рассматриваю?" ответил я ему. Но сейчас я говорю о том, что из моих знакомых ты лучший именно в том, о чем я сказал. А вот как маг, и я развел руки в стороны, а потом махнул в направлении двери. Я даже тут знаю, как минимум, четверых, кто будет и посильнее тебя, и скорее всего, более подготовлен, чем ты. Адроу соглашаясь кивнул. Я понял тебя. Продолжай. Хорошо, произнес я. И коль у тебя больше никаких вопросов нет, то давай приступим. И первое это твои навыки убийцы. Я более чем уверен, что ты работал на ваше королевство. коль несколько раз упоминал главу тайной стражи. Просто так обычно такими именами не раскидываются. А если это так, то тебя явно тренировали лучшие? Так и есть, согласился Клум. Я еще в детском возрасте за долги отца попал в одну из закрытых школ, где из таких же детей, каким был я, готовили агентов для работы на Тайную стражу. Меня почему-то определили в отряд теней. И, заметив мой вопросительный взгляд, он пояснил: "Незримые и невидимые убийцы на службе короны, которые не оставляют следов и всегда выполняют отданный им приказ. Тенями же нас называли за наши особые навыки оставаться незаметными и проникать туда, куда никто больше попасть не мог. Ну и тени не оставляют следа, так же как и мы". Понятно, только и протянул я, догадавшись, что у меня пока никаких вопросов нет, он продолжил. Готовили нас лучшие из лучших. Кто и сам когда-то прошел как точно такую же школу, так и службу короне, ну и кому удалось дожить до того возраста, когда уже не мог выполнять свои непосредственные задачи. Но из нашей конторы нельзя просто так уйти, поэтому настолько уникальных людей и распределяют по таким школам. Как та, в которой обучался я, Благо тех, кто дожил, а вернее, пережил всю службу корония, в сущие единицы, их даже не хватало на все подобные заведения. Хорошо, кивнул я. Примерно так я и думал. Но интересовала меня твоя прошлая жизнь по несколько иной причине. Ты, как убийца хоть и высококлассный, мне не особо интересен. Мои слова даже удивили Дроу. "Да", задумчиво протянул он. А я почему-то подумал, что именно поэтому ты и интересуешься моим прошлым. Лишь отчасти. Честно признался я, а потом продолжил. Убийца, хоть и такой превосходный, как ты, об этом не приходится сомневаться. Коль тебя опасается и ваш глава тайной стражи, и тебя не смогли остановить твои же бывшие соратники. Но это всего лишь один великолепный боец и все. На поле боя он не будет заметен, и особого вклада не внесет. Конечно, если у него не будет приказа завалить генерала. Однако это уже другой вопрос. Но вот в плане твоих навыков, умений и опыта, ты для меня представляешь не просто очень большой интерес. Ты для меня бесценный ресурс, который волею случая попал ко мне в руки. Ведь подобных умений и опыта, что есть у тебя, больше ни у кого из нас нет. Поясни, только и попросил Клум. Ты только что сказал, что по своему основному профилю работ Я тебе не интересен, но практически сразу говоришь обратное. Так и есть, согласился я с ним. Убийца мне не нужен. И, посмотрев ему в глаза, веско так произнес. если он будет один, он для меня совершенно бесполезен". И я на пару мгновений замолчал, а потом добавил: "Но если их будет сотня, две или три, то это уже значимая и вполне реальная сила. А потому ты для меня представляешь интерес в совершенно ином качестве". Как тот, кто будет готовить подобных тебе? Ты мне нужен как учитель и наставник? А наставник для кого? Только и уточнил у меня Дроу. для наших соклановцев, ответил ему я. Тот подумал немного а потом констатировал: если ты говоришь о тех, кто сидел с нами в таверне или о подобных им, уже полностью осформировавшихся взрослых людях, то я тебе тут уже ничем не смогу помочь. Из них сколько-нибудь приемлемых профессионалов не сделать". Время безвозвратно упущено. Есть три или четыре уникума, которых еще можно перековать, но остальные в этом отношении полный шлак. И он вопросительно посмотрел на меня. "Мм", протянул я. "Ты нашел даже тройку тех, с кем из них еще можно поработать?" И я удивленно посмотрел на него. "Потом покажешь мне, кто это. Скорее всего, мы возьмемся за их подготовку". После чего я немного помолчал, а потом продолжил говорить. А вообще-то, да, ты прав, согласился я с ним. Мы думаем с тобой одинаково. Там, на мой взгляд, уже сейчас ловить нечего. Я сам хотел тебе подкинуть еще порывку подопечных, но это будет позже. Но если говорить в общем, то это, в принципе, будут не они. И постучав себя по груди, я добавил: "У нас в клане есть дети и своих будущих учеников я хотел тебе предложить выбрать из них так же, как когда-то выбрали тебя. И те дети, о которых я говорю сейчас, уже сейчас обладают значительным преимуществом перед всеми остальными. Какими? только и спросил он. В каждом из них такой железный стержень внутри, что для того, чтобы ты смог перековать кого-то из них в по-настоящему грозное оружие, тебе придется очень-очень сильно постараться. Но если у тебя это получится, то уверен, они окажутся более опасными и смертоносными, чем те, с кем тебе приходилось иметь до этого дела». Клум каким-то очередчуруж задумчивым взглядом посмотрел на меня. "Знаешь", сказал он, "если бы я это услышал от кого-то другого, то даже не повел бы и ухом". И поясняя, он объяснил Ты просто никогда не встречался с теми, кто и составляет саму суть тайной стражи любого государства. На нее работают настолько опасные люди, что я бы не пожелал никому оказаться на их дорожке. В этот момент Клум горько усмехнулся. Если бы за меня дали приказ взяться всерьез, то поверь, мы бы с тобой сейчас не разговаривали. Только и он как-то странно потрогал свою шею, а потом оглянулся в сторону окна за которым находилась рыночная площадь вечно бурлящего тайного города. Теперь я в это верю. И он смотрелся в мое лицо, а потом продолжил: мне нужно все обдумать". И уже что-то прикинув добавил: "Но даже если я соглашусь, ты же понимаешь, что это все равно потребует не один месяц, не два, а очень много времени". Я же хмыкнул на эти его слова и сам, посмотрев на него, в ответ спросил: "А если этого времени у тебя будет в двадцать раз больше?" Он сначала не понял, о чем я пытаюсь ему сказать, и только потом, удивленными и расширившимися глазами, огляделся вокруг. "А двадцать месяцев тут, это один там", медленно проговорил он. "Я понял твою основную мысль и подумаю, как можно будет использовать это наше преимущество". Но практически сразу он заметил явный изъян в моем плане. "Такой вариант будет очень сложно реализовать", сказал Клум. Ведь придётся постоянно находиться тут, но это не страшно. Однако я не думаю, что ты готовишь бойцов для этой местности. При той разнице во времени, что мы наблюдаем, уже через несколько лет они будут готовы для работы там. Но верно и обратное. Проведя несколько лет там, тут пройдут уже десятки лет, и тогда они станут бесполезны тут. Слишком большой промежуток времени тут пройдет». А Значит, учеба должна быть непрерывным процессом, который будет проходить тут, но людей мы будем поставлять во внешний мир. Только вот количество людских ресурсов на территории рынка достаточно ограничено, ведь это замкнутое пространство с контролируемыми точками доступа сюда. И получается, что лишь на основе местных ты не сумеешь набрать достаточного количества людей, чтобы они представляли значимую силу не только здесь, но и за пределами черного рынка. Хотя, конечно, для того, чтобы взять под контроль именно сам рынок, этого может быть и достаточно. Но тут опять же все упирается в людей и тех, кого тут можно найти. И пару мгновений, помолчав, он добавил: Ты был прав, когда говорил о том, что есть более сильные маги, чем я. и Я уверен, что многие из них осели именно тут. Верно, согласился я с другу, а потому мне и нужен мастер убийца который возьмет на себя подготовку молодняка именно по этому профилю. И ты был прав в том, что тут мы не найдем их нужного количества. Но если их нет здесь, то они есть где-то в другом месте. Клум сразу понял, на что я пытаюсь ему намекнуть, и о чем говорю сейчас с ним, о внешнем мире. "А да", подтвердил он. "Но такое большое перемещение людей не может не заинтересовать, и это сразу погубит все дело. Я уже упоминал" Это вскользь. Идру посмотрел на меня, пытаясь догадаться, понял ли я, о чем он говорит или нет. Но в конце концов решил все разъяснить сам. Порталы, сказал он, ведущие сюда находятся под местным контролем. Если мы притащим сюда даже 20 разумных, то это сразу заметят. Даже если мы их будем протаскивать через разные порталы, то все равно по общему количеству людей тут на черном рынке это смогут вычислить. Любой маг разума может точно, главное, быстро сказать, сколько сейчас людей на рынке, даже если они не будут следить за порталами. И постоянное превышение стандартного количества, они вычислят сразу, а потом постараются выяснить, откуда тут появились лишние люди. И уже потом, коли мы проходили через порталы, то они выйдут на нас. Согласен, произнес я. Друг в своих рассуждениях шел тем же путем, что и я. А поэтому мы будем приводить одних и забирать других. Именно это тебе и нужно продумать. Клум же посмотрел на меня. Но в этом случае количество людей, которых мы будем стараться провести сквозь порталы, увеличится в два раза. Нас так и вычислит ещё быстрее. Я знаю, спокойно пожал я плечами. Именно поэтому мне и нужна твоя помощь в том самом втором вопросе. И в этом случае те мне нужен для того, чтобы обеспечить безопасность для нескольких наших объектов. Идем, — сказал я и махнул рукой. Прогуляемся кое-куда. Один из этих объектов покажу уже сейчас, и тогда у тебя отпадёт, по крайней мере, часть вопросов. И мы пошли в сторону кабинета бывшего владельца этой гостиницы. А еще через две минуты у Клума был всего один вопрос. Куда выходит этот портал? О том, знает ли о нем кто-то или нет, он не спрашивал. И так догадался, что о нем никому не известно. Вот с этим-то как раз и проблема, ответил я ему и кивнув в сторону портала добавил. Он выходит на территорию академии. И как пробираться до него, а потом и покидать ее пределы, я пока не придумал. Но я что-нибудь соображу на этот счет. По крайней мере, теперь ты понял, что один ход у нас уже есть. Да. Согласился со мною мной Дру. Я же, немного помолчав, добавил ему еще тему для размышлений. Правда, с этим порталом не все так чисто, по крайней мере, пока. О нем знает, как минимум, еще один субъект. Колум посмотрел на меня с вопросом во взгляде. Длинная история, пояснил я, но если вкратце, то по сути только благодаря ей я и оказался владельцем этого заведения. И я обвел руками вокруг Но вот с тем, кто все это затеял, мне еще нужно будет разобраться. Потребуется моя помощь? Сразу показал свою готовность действовать дроу. "Нет", отрицательно помотал я головой. нужно постараться, чтобы меня никак не увязали с тобой. Ты и тут, скорее всего, будешь появляться гораздо чаще меня, и нам не нужно привлекать к тебе излишнее внимание. И уж светить твою прямую связь с этим порталом тем более". "Понятно", кивнул мне В ответ Клум и немного подумав, добавил: "Но тогда было бы разумнее мне поселиться где-то в другом месте". "Да", подтвердил я. "Так мы и поступим, но чуть позже. Я тебя пока только начал обрисовывать наше поле деятельности и привел тебя сюда, чтобы ты понимал значимость именно этого заведения для нас. Тут другого возразить было нечего", Я же продолжил. "А здесь тебе в любом случае придется появляться" чтобы выводить и приводить тех, кого мы будем обучать. При этом нужно будет это делать так, чтобы местные ничего не заметили. И потому тебе необходимо продумать несколько вариантов того, как вы будете проникать в здание таверны и покидать ее». Друу подумал над моими словами и произнес. "Тогда тут не обойтись без помощи кого-то из местного персонала". "Согласен", кивнул я ему в ответ. Именно поэтому тебе нужно будет присмотреться к тем, кто тут работает. Возможно, проверить их. Ведь на прошлого владельца этого здания как-то вышли и устранили его, и вероятно, его сдал кто-то из тех, кто тут работает. Понятно. Понял, о чем я его прошу, Дроу. У меня сегодня с ними в обед встреча, и благодаря этому у тебя появится возможность посмотреть на них и запомнить. Потом уже займешься их проверкой. Представлять я тебя не буду. Вообще ты проследи за ними откуда-нибудь со стороны. Пока вообще постараемся не светиться тут до тех пор, как не выясним, есть ли тут утечка или информация о том, что здесь есть портал, поступила не от наших людей. И только когда разберемся с этим, и ты выявишь тех, с кем мы можем работать, а кто для нас опасен, то именно тогда я тебя им и представлю. Плюс для надежности мы тех, кого ты порекомендуешь, примем в клан. Клум задумался. Тут потребуется, как минимум, неплохой маг разума. Если нужно, то найдем и его, подтвердил я. Хорошо, эту задачу я понял, произнес Дроу. Но ты говорил о том, что есть несколько дел. Или это все?» Нет, отрицательно покачал головой я, после чего начал рассказывать дальше, ведь это было далеко не все. Так, и это будет следующей твоей задачей, сказал я. Как ты понимаешь, все это мы затеяли не зря. наша вторая большая цель это открытие тут нашей собственной школы, где мы будем готовить будущих бойцов для нашего клана. А на тебе боевое направление плюс организация защиты. Управление зазвини из тебя никакой, поэтому я постараюсь найти кого-то более подходящего. Но пока это тоже на тебе и еще одном эльфаре. Это, кстати, тот, кто и займется развитием направления по обучению магов. После этого разговора как раз и сходим к нему. Я тебя познакомлю. И заметив, что Клум мне хотел что-то сказать, я понял, что его смущает и быстро продолжил. Вопросов он у тебя не вызовет, так как и сам состоит в нашем клане. К тому же, я думаю, вы с ним споетесь и по другой причине. Дро вопросительно посмотрел на меня, я же лишь отмахнулся. Потом, все поймешь и сам, хорошо, только и согласился отец Тирай. При этом равнодушно пожав плечами, с таким выражением на лице: "Ну, узнаю после, так узнаю", После чего уточнил. Это все? Нет, отрицательно помотал я головой. Когда мы дойдем до него, то уже вместе с ним отправимся еще в одно место. Там я познакомлю вас с первыми вашими учениками. Но там я вмешиваться не буду. Сами с ними поговорите и решите все вопросы. Нужно будет только обеспечить процедуру их принятия в клан и привести сюда на время нашу жрицу. И желательно это сделать так, чтобы об этом никто не узнал, а значит, через наш собственный портал. Тут я понял, что это пока могу сделать только я, а потому уточнил. Это я постараюсь взять на себя и сделаю это в ближайшие три дня по местному времени. Потом я пропаду на несколько месяцев. да", сказал Дроу. Я уже понял это. Хорошо, тогда дальше. Я начал загибать пальцы. На тебе обучение наших учеников, обеспечение безопасности школы. Только вот мы еще не смогли найти никакого здания. Но это как раз одно из тех заданий, что я давал ребятам. И, увидев вопросительный взгляд Клума, пояснил: "Вашим будущим ученикам что еще относительно школы? Один ты свое направление явно не потянешь. Тебе будут нужны помощники и учителя. Это первое. Тут я пока приглядел только одного. В этом отношении есть только одно условие, и оно, пожалуй, наиболее важное. Все они должны быть нашими соклановцами. Согласен, подтвердил мою мысль Дроу. Что еще, задумался я. Да, самый важный вопрос это деньги. Часть я смогу обеспечить уже сейчас. Часть постараюсь раздобыть за эти дни. Но остальное вам будет отходить как тем, кто обеспечивает наше общее дело, только с этой стороны порталов. Я тебя сведу с нужными людьми, они тебе объяснят разработанную нами схему работы. Ты же посмотришь, кто из наших новых подопечных лучше всего справится с этой ролью. Хорошо, согласился он, что от меня потребуется еще?» Я пожал плечами. Ну и самая прибыльная часть ваших работ, Дроу вопросительно посмотрел в мою сторону. Что это? только и спросил он. Неужели не догадался? В свою очередь, удивился я его вопросу. Это же вполне очевидная вещь, тем не менее, в свою очередь ответил ему. Уверен, сказал я, что мастерицы Дру примут наше предложение. И скорее всего это будет рано, чем поздно. А значит, на кого-то ляжет обеспечение безопасности их фурпоста». Как от посягательства со стороны местных, так и со стороны ваших бывших соотечественников, думаю, что вести о том, что они как-то смогли как освободиться от власти проклятия, так и вернуть себе магические способности, очень быстро разлетятся. А потому ваши соотечественники постараются, во-первых, достаточно быстро или вернуть над поселением контроль, или если это не получится, уничтожить его. И во-вторых, они наверняка постараются выйти на тех, кто им помог. А потому тут ты должен будешь быть вдвойне осторожен. Но у нас есть неоспоримые преимущества. это время, о котором они, к сожалению, тоже знают. И как следствие, некоторое время мастерицам придется притворяться и жить по старым правилам, до тех пор, пока ты не сможешь со стопроцентной уверенностью обеспечить их безопасность. К тому же на вас постараются выйти остальные изгнанники. Они также капли воды на нашу мельницу. Но тут тебе придется проверять всех, желательно их даже не выводить на талаю, а постараться свести с другой жирицей, менее ценный для нас, как бы цинично это ни звучало. Дру удивленно посмотрел на меня. Есть и другие? Да, кивнул я в ответ. Даже тут есть одна, но она значительно слабее. В это время появится еще, возможно, даже среди ваших учеников или учениц, больно железная воля у местных ребят. Так что вполне может быть. Не суть важно. Главное, что на вас рано или поздно выйдут другие изгнанники, но среди них наверняка будут шпионы. Последних тебе и придется вычислить. Отец стираей сидел с задумчивым видом. Мне придется набирать команду более серьезную, чем я предполагал первоначально. Наконец сказал он. Скорее всего, да, согласился с ним я. Но со временем недостатка в деньгах, а значит, и в людях у нас не будет. Чем больше людей будет работать на наш клан, и связаны они будут с ним исключительно через тебя и жрецов, которых будешь контролировать именно ты, но не потому, что ты такой уж сильный маг или жрец, а потому, как на тебе будет лежать их безопасность и круг общения. Чем больше именно через тебя будет проходить золото, которое ты сможешь пустить и на развитие школы, обеспечение безопасности и прочие мероприятия, которые посчитаешь нужными." "Я понял", кивнул Клум. "Но раз понял", сказал я ему, "то тогда пока все. Нужно выбираться отсюда. Скоро сюда подойдут местные, и я не хотел бы, чтобы они с тобой встречались." да", только ответил Дру и направился к выходу, но я его тормознул. — ка выйдем через задний двор, сказал я ему. А то к нам уже пожаловали. И я указал в сторону окна, где как раз сейчас промелькнуло лицо старого управляющего. Хорошо, согласился Дроу, поднимаясь из-за стола. И уже через минуту он был на улице. Мы договорились встретиться с ним в каком-то баре недалеко от заведения. Он должен был подождать меня там. Черт, уже когда Дрово вышел за двери, подумал я, О местных бандитах то я его не предупредил. Но что-то как-то мне не верилось, что на столь безобидного и не внушающего опасности клума кто-то полезет. Поэтому я спокойно развернулся и зашел обратно в таверну. Мне предстоял разговор с местными работниками. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн. Черный рынок, таверна на границе кварталов. По времени Черного рынка Что-то около полудня. Как ни странно, ни к управляющему, ни к служащим таверны никаких вопросов у меня по их работе не было. Бухгалтерия в норме, отчетность точная и показывает истинные цифры. Баланс по финансам полностью сходится. Сама гостиница содержится в чистоте и порядке, обслуживание на высоте. даже местные барыги, чьи лавки находятся рядом, достаточно хорошо отзывались о моем заведении. Его даже чуть более высокие цены не смущали, чем в других заведениях. Тут и ближе, и готовили значительно лучше, чем во многих других местах. Поэтому, как минимум, бар привлекал многих местных. Но и в самой таверне часто останавливались заезжие, чтобы переждать тут несколько дней, распродать свой товар. Единственное, что меня смутило, с ходу я не смог вычислить предателя, если он среди местных был. Но к моей радости или огромной печали это оказался на данный момент неуправляющий. Он отозвал меня в сторону, честно сообщил о том, что находится у них в подвале, включая и тот портал, что там есть. Не знал он только коды его активации и точки привязки в парне, но был уверен, что она где-то в академии. Так ему говорил старый хозяин заведения. После он постарался предупредить меня о том, что это опасно и желательно об этом не распространяться. Но и по его же уверениям об этом кроме него больше не знает никто. Это-то меня и сбило с толку. Он не солгал ни разу. Был уверен в своих словах и старался мне искренне помочь. Именно поэтому я пока и взял его на заметку. Либо он надежен и честен, и тогда он мне нужен, либо это не лжец и интриган который слил старого владельца. И тогда, как это ни странно, он мне нужен еще больше. гном, который может лгать так, что его не сумело раскрыть и растить, не выдало ментальное поле, и не выдал эмоциональный фон, был очень хорош в своем деле. И применение такому таланту я обязательно найду. Только вот предварительно придется посадить его на очень короткий поводок. Но это потом. А сейчас я направлялся в бар Где меня дожидался Клум. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн, Черный рынок Бар в квартале развлечений. По времени черного рынка все еще что-то около полудня. Клум удивился, почему человек выбрал именно этот бар. Возможно, у него были тут какие-то дела, подумал Дроу. Он сразу понял, как только вошел внутрь, что это место контролируется достаточно крупной Хотелось сказать бандой, но нет. Это был вполне сплоченный именно отряд, часть которого занимала пять или шесть столов из тех десяти, что вообще были в этом небольшом заведении. Сам он спокойно кивнул на входе головой, вышибали крупному троллю и прошел за угловой столик. Трогать его не стали, сразу приняв за одного из своих, хотя он и не принадлежал к местному криминалу, но они на уровне инстинктов чувствовали в нем хоть и не свою кровь, но чью-то родственную. Между тем к нему подошла симпатичная девушка-официант, неплохо вооруженная, одетая в броню, молодая эльфа, и взяла у него заказ. Клум пока ждал свой заказ, огляделся. Смотри-ка, удивился он. Частично тут сидят такие же, как и я, бывшие профессиональные убийцы. Клановые гильдейца, может, есть кто-и-из стражи? А остальные это их люди. Почему он подумал про убийц?» А девушка, что брала у него заказ, быстро оценила его профессиональным взглядом и отсигналила другому эльфару, сидевшему у окна, о том, что это не местный, но один из своих. И сделала она это, воспользовавшись языком жестов тайной стражи княжества эльфаров. Так они тут все, сообразил Клум из бывших. Это было не один большой отряд или банда, как он подумал первоначально, а несколько групп, но объединённых одним общим ранее делом. Это несколько настораживало, именно поэтому его, похоже, и пропустили сюда беспрепятственно. Плохо, только сейчас дошло до дрогу. Если тут появится Лекс, то его или вышвырнут, или, но второе он постарается не допустить, хотя это будет сложно сделать, нарвавшись на такое количество профи в одном месте. Вот бы кто мне помог в нашем деле, неожиданно понял он, глядя как раз в сторону Эльфара, который поднялся из за стола и направился в его сторону. Несколько таких, как он или та, Эльфарка, и я полностью смогу прикрыть все объекты и оградить нас от нежелательных посетителей. Между тем Эльфарка как раз подошел к его столику. Позволишь? спросил он, указывая на стул напротив него. Пожалуйста, ответил тому Клум. Тот сел и немного помолчав представился. "Дирей", сказал Эльфар, явно ожидая ответа. Клум В свою очередь, назвался Дроу. По делу к нам или просто присмотреться? спросил Дирей. А если нужен контракт, то у нас всегда есть в запасе несколько. Берем, как и гильдейцы, 20%. Но только из контрактов, полученных через нас. Если не интересует старый профиль работ, есть и другие. Условия те же. Хм, задумался Дрово, потом честно ответил. У меня тут встреча, О контракте я не думал. Понятно, только и ответил Эльфар. Если что будет нужно, обращайся. Через нас же можешь оставить и свою заявку. Людей тут немного, но все надежные и проверенные. И он обвёл рукой вокруг. Жаль, только не все смогли вырваться так же полноценно, как и ты. И он с грустью посмотрел в сторону девушки-официантки, а потом пояснил: когда-то Глема была лучшим боевым магом в княжестве, но после того, как ее сдали во благо процветания княжества, И по каким-то политическим выгодам она попала в руки к ктарлукам и ризкому царству и он посмотрел на девушку, которая будто почувствовала, что сейчас речь идет именно о ней, развернулась и посмотрела в их сторону. Она смогла вырваться и избежать из плена после нескольких месяцев непрерывных истязаний и пыток. Ее тело не стали уродовать. Им развлечений хватало и так, но вот ее дар мага и Эльфар злобно сплюнул. Она его потеряла полностью. Однако с нею остались умения бойца и ее непревзойдённая интуиция, которые помогли ей выбраться и которые до сих пор ее не подводят. На этом Дирей и закончил. Клом сейчас более внимательно огляделся вокруг. Он начал многое понимать. У многих в отрядах были свои маги, и это была та необходимость, с которой приходилось считаться, ведь сами бывшие бойцы практически поголовно были лишены своего дара, а значит, без полноценного мага. Они не могли взять ни одного заказа. И тут речь шла не только о девушке. И я так понимаю, что практически такая же история у многих из здесь присутствующих, протянул Клум, переведя свой взгляд в сторону Эльфара. Тот не стал ничего отвечать, и так было все понятно. На кого бы они ни работали и с кем бы ни были связаны раньше, но у всех подобных контор было одно неукоснительное правило: от них нельзя было уйти просто так. И если это кому-то удавалось, то чаще всего это было через смерть. Свою или чужую, неважно, но просто так никого бы не отпустили. Так они и продолжали сидеть в молчании. Эльфар хоть и понял, что Клум пришел по делу, но не к ним, но из за его столика уходить не стал. Как раз в этот самый момент двери открылись, Адароу подумал, что это был Лекс, но нет, это оказался еще один Эльфар. И что было странно, Этот эльфар был из его клана. Тот тоже сразу выделил дроу из толпы. Но пришел он, судя по всему, не к дроу, да и откуда бы он о нем узнал? Интересовал его собеседник клома. Дирей, вошедший от входа, махнул второму эльфару рукой, потом огляделся, заметил официантку, которая как раз сейчас несла заказ дроу, и крикнул и ей: "Эглема!" Но внутрь входить не стало. Видимо, тут это было не принято. Дирей в ответ махнул ему рукой и крикнул троллю, что сидел на входе: "Скала, пропусти его". Тот в ответ кивнул и отошел в сторону, пропуская эльфа внутрь. Когда он подошел ближе, то поздоровался уже со всеми тремя и, посмотрев на друг, сказал: "Ленис". Только и сказал он, слегка пристукнув себя по груди и наклонив голову. Давай его соотечественника посмотрели на него с удивлением. Видимо, этот эльфар не отличался особыми манерами. Но и на сильного бойца он похож не был, а вот магом он был, и сильным, и опытным. Это Дру оценил еще, как только его увидел. Клум представился он в свою очередь и тоже наклонил голову в ответ. А же, перестав обращать на него внимание, обратился к своим соотечественникам. Нужно поговорить, есть очень важная информация. Но не успел он даже договорить, как девушка удивленно прошептала, глядя на него. "Ленис?" негромко произнесла она. Твои способности ты снова полноценный маг. Ты стал даже еще сильнее, чем был раньше. Я уверена в этом. И глядя ему в глаза, она прямо спросила: "Как ты смог этого добиться? У тебя получилось?" И пораженно посмотрев на него, она слегка отшатнулась. "Ты связался с Ковином?" И столько презрения появилось в ее голосе, что Клум понял, плен для девушки не прошел даром. И магического дара она лишилась практически так же, как и он сам когда-то только не на источники силы, а на каком-то жертвенном алтаре. "Нет", с таким же отвращением ответил ей Эльфар. "Ты же знаешь лучше, чем кто бы ты ни был, что уж кто кто, а я бы никогда не пошел на такой шаг". И он с обидой во взгляде посмотрел на эльфарку. но тогда как?" Еще тише прошептала она. "Об этом ей пришел поговорить", сообщил им Эльфар. И Клум даже догадывался, что хочет им сказать этот ленис. Так где мы можем поговорить? уточнил он. «Идем ко мне, ответил ему Дрю и поднялся из-за стола. Девушка пошла вслед за ними, но неожиданно этот Ленис остановился и, посмотрев на Клума, предложил: "Я думаю, тебе стоит пройти с нами. Возможно, и ты сможешь как-то дополнить мой рассказ". Тот немного подумал и кивнул ему в ответ. "Есть у меня такое подозрение", сказал Дру и начал подниматься из-за стола. Но не успел он даже встать, как двери бары открылись вновь, и сейчас в них заходил как раз тот, кто и был ему нужен. "Алекс?" раздался удивленный вопрос мага, который посмотрел в ту же сторону. "Ну, а дальше как раз произошло именно то, о чем и думал Дроу, когда понял, где оказался. Только вот из-за того, что он отвлекся, ему не предотвратить и будущей расправы над парнем, большой или маленькой, он не мог сказать. Вот человеку преградили путь: тролль-охранник и еще какой-то человек, который, оказывается, прикрывал двери с другой стороны. Он хорош, оценил работу этого человека-дроу. А если я его до сих пор не замечал? А между тем парни не самым лестным образом приподняли, держа за его извечную сумку и попытались выкинуть из заведения, даже не стараясь разобраться в том, что там тут нужно. Тарк быстро повернулся он к дирею. Это тот, кого я жду. Только он успел произнести это, как сзади раздался сильнейший грохот. Это как они должны были приложить человека, чтобы там так загрохотало, подумал Дроу, разворачиваясь обратно и понимая, что сейчас увидит мокрую лепешку, оставшуюся от Лекса, которого размазали по двери. Только вот его что-то больно смутило несколько ошарашенных взгляд Глемы, которая как раз в тот момент смотрела ему за спину. Тамда протянул он, когда обернулся назад и с удивлением обнаружил стоящего между столиками парня, который оглядывал лежащее на полу тело тролля, которое придавило еле шевелящегося человека. Между тем Лекс заметил его, да и стоящего тут же Лениса, которого, похоже, тоже знал. И также, как и Эльфар, до этого прокричал: "Народ, вы будете не против, если я пройду внутрь?" И как бы в оправдание. Я вообще-то с ними, если что. И он ткнул в сторону Дроу и Мага. А за запризашедшие, и он показал в сторону лежащих на полу тел. Извините, чистая случайность, даже сам не понимаю, как так вышло. Но не успел еще никто и ничего ответить, как прямо с пола на него прыгнул наконец выбравшийся из патруля человек. Видимо, что-то во взглядах смотрящих на него людей заставило перня обернуться. Он увидел летящее на него тело одного из вышибал. И естественно, постарался отойти назад. Но кто же думал, что как раз в этот же момент начнет в и тролль, который со всего маха врезает парню по ноге своей ступней? От этого Лекс опрокидывается навзничь. В полете при этом смешно размахивая руками, но что самое важное, беспорядочно дрыгая ногами, от которых было практически невозможно увернуться. А вот одна из ног как раз и врезается прямо пяткой в лоб летящему в сторону лекса-мужчине. Тот же в свою очередь от удара уже валится на пол бессознательной тушкой. В этот раз молодой парнишка очень аккуратно поднимается с пола заведения, отходит на несколько шагов от шевельнувшегося тролля и глядя жалобными глазами в сторону стоящих Дру и Эльфара, произносит: "Народ, я вас лучше на улице подожду. Так будет спокойнее". И направляется к выходу, но его останавливает голос Лениса. «Лекс, не уходи. После чего он оборачивается и смотрит на эльфара, которому принадлежит это заведение. Это как раз то, о том я и хотел бы с вами поговорить. Я думаю, вы сами будете не против того, чтобы он остался. Мм, протянул эльфар. Ты не поверишь, но я и сам бы хотел с ним пообщаться. И он кивнул на два лежащих у входа тела. Так выруби с одного удара шлонка, а да притом еще и завалить скалу. Так что он до сих пор еле шевелится, это надо постараться. И даже если это чистое видение, то мне все равно интересно. Почему судьба настолько благоволит кому-то, что упорно не дает моим людям выкинуть его из моего заведения. И поэтому он махнул лекцию: "Давай, проходи к нам". Парня не пришлось просить дважды. Клум вообще заметил, что этот человек отходчив, как никто другой. Ну, или у него был совершенно другой взгляд на всю эту ситуацию. Не было никакой случайности или судьбы. И это именно этот молодой парень, которому едва исполнилось 50, есть осудить на взгляд. Держал полностью всю ситуацию под контролем и вел всех своих противников, манипулируя ими и заставляя делать именно то, что нужно ему. А все остальное, включая и две еле шебелящиеся туши на полу бара, Его интерес Дирея к нему, и последующее приглашение на разговор это все шаги разработанного и реализованного им плана. Он намного опаснее, чем кажется на первый взгляд. Эта мысль уже давно крутилась в голове Дроу. но только сейчас, когда он собственными глазами увидел это нелепое падение и тот результат, что оно принесло, стал опасаться этого слегка неуклюжего и непоседливого парня еще больше. А вот убийца он или нет, дроу сказать не мог. Единственное, что он понимал, это то, что его планы срабатывают. А делает ли он это сам или ему помогает судьба, уже не имеет значения. А Ведь настолько опасного человека, который даже выполнив свою миссию всех на глазах, все еще оставался для них обычным недотепой, Клум не встречал. Конец книги читал Дмитрий Шабров